И, по преданию, ежедневно перед сном он клал своей жене на подушку белую розу. Его отречение никто не оценил. — Как это похоже на него, — заметил один остроумец, — отказаться от должности адмирала флота, чтобы стать третьим помощником на Балтиморском пароходишке. — Вот это настоящий мужчина, как у Гёте. Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день идет за них на бой, Как у Киплинга, все потерять и все начать сначала. Кто еще в мире ради женщины выбрасывал к черту корону? Наоборот, короли резали своих возлюбленных и жен Ради своей ненасытной жажды власти. а придворные сами приносили своих супружниц в постель королям, лишь бы сохранить свое положение. Даже революционеры жертвовали любовью ради своих сомнительных дел. Ленин отказался от счастья с Инессой Арманд. Сталин возненавидел Аллилуеву, когда она стала его критиковать, и, возможно, отправил ее на тот свет. А что сказать о Молотове? чью любимую жену великий Иосиф посадил за решетку. Ничего. Проглотил. Бегал на заседание политбюро. Доброе утро, Иосиф Виссарионович. Доброе утро, Вячеслав Михайлович. Как твоя Полиночка? Спасибо. Хорошо. Да что королей? Что вождей? Там хоть троны и целые государства, там есть что терять. А вот один генерал безумно влюбился, решил подать на развод и пошел согласовывать свой грядущий подвиг с начальством, которое очень деликатно направило его на путь истинный. Так он и прожил со своей единственной и неповторимой до самой отставки, когда уже не до страстной любви, а как бы грыжа не защемила. и не наделать в штаны из-за аденомы. Неужто я уподоблюсь этим жалким людишкам? Ради золотых погон, ради трехкомнатной квартирки в номенклатурном доме, ради большой зарплаты, мерлушковой папахи, почти бесплатной поездки на черноморский курорт, автомашины с шофером? Разве не я кропал в конце шестидесятых? И в ярости нашей, и в брани, и в бдениях ночь напролет Какое-то тихое пламя, какая-то радость живет. Как боги мы будем бессмертны в обугленном царстве своем. Цветные колечки из меди заменят для нас серебро. Образ Эдуарда стоял перед моими глазами. Я настолько был пронизан всей этой историей, что с восторгом пересказал ее коллеге-генералу и заметил, что поступлю таким же образом. Коллега только поморгал. Либо ничего не понял, либо просто обалдел. Подобно Эдуарду я собрался в поездку со своей будущей женой, поразвлечься, но не по запретному тогда Средиземному морю, а в журналистке санаторий в Питсунде. Написал рапорт об отпуске, но начальство справедливо узрело в поездке перчатку, брошенную ему в физиономию, и попросило меня пройти комиссию для оформления отставки, что я проделал с огромным удовольствием. Велики были и любовь, и весь запал. Когда я вернулся, все было кончено. Совсем недавно мы с женой отпраздновали 20 лет своей преступной связи. За это время я узнал много интересного об Эдуарде и Уоллис. Еще принцем Эдуард радовался жизни в самых грязных борделях Парижа. Путался с многочисленными дамами. Особенно его тянуло на замужних. В 1928 году попал в лапы опытнейшей леди Тельмы Фернес, которая потом жаловалась, что в сексуальном плане он оставлял желать много лучшего.